Глава 2. Недобрый прием Присмотревшись, она разглядела вывеску под тусклым фонарем над дверями «Красногорский об Перевалочная база». Внизу маленькими буковками виднелась еще одна надпись «Администрация». Войдя в сторожку, Оксана увидела представителя этой администрации, громоподобную бабу, наливавшую чай из самовара в глиняную кружку, Самовар был настоящим, старинным, медным, с круглыми глянцевыми боками. А обстановка в избе как будто срисована из старых сказок. Наверняка так выглядело жилище Бабы-Яги, печь, во всяком случае, в точности такая, как у Бабы-Яги, на картинке из детской книжки. Ничто здесь не говорило о статусе административного учреждения, разве что черный телефонный аппарат, стоявший на несгораемом сейфе с большой ручкой. Как будто бы, прочитав ее мысли и решив подтвердить догадки о своем статусе ведьмы, толстая баба громовым голосом с нескрываемым злобным ехидством спросила «Откуда тебя принесло, красотка?» Похоже, именно так баба Яга обращалась к Ивану-царевичу или к Ивану-дураку, в общем, к какому-то Ивану. Оксане нужно непременно найти к женщине подход, окажись она даже на самом деле бабой Ягой в человеческом обличье. «Извините, «Это вы, Ковалиха?» — заискивающе пробормотала Оксана. «Какая я тебе Ковалиха?» — зло ответила она. «Я Лидия Васильевна Коваль, заведующая перевалочной базой. что ты хотела?» Тетка была грубой и понятий не имела о гостеприимстве, о хороших манерах и о том, что нужно приветливо встретить заблудившегося в снегах путника. И сказок, по всей видимости, никогда в своей жизни не читала. «Я новый товаровед, и мне как-нибудь нужно добраться до Красногорска», — сказала Оксана. «Товаровед?» — Тетке стало смешно. Она разразилась громовым хохотом. Ее огромное тело колыхалось, как студень. Казалось, что сейчас хохот перейдет в надрывные рыдания, и тетка надорвет живот. «Что ты собираешься здесь делать, бледноликая тень? такие худых товароведов у нас еще здесь не было!» На нее опять напал приступ гомерического хохота. «Слушайте, я к вам приехала на работу. Дайте хотя бы позвонить в Красногорск», — Оксана разозлилась. «Звони», — Квалиха придвинула к ней массивный телефон с громоздкой трубкой. «Только по делу звони, а то много вас таких тут шастает. Неизвестно, откуда вы беретесь. «Что за люди? Что за дикий край?» — подумала про себя Оксана и замерзшими руками набрала номер председателя. «Да спят они уже все давно», — сказала Ковалиха. Не прекращая злобно ухмыляться, она потребовала «Покаж документы, звезда!». Оксана начинала уже привыкать к ее грубостям. Ей было непонятно лишь одно — кто здесь из чужих может шастать. Но, пожалуй, лучше не переспрашивать. Она достала из чемодана вызов на работу и свой паспорт — Заведующая, затерянная в глуби веков и лесов конторы, долго изучала документы и сверяла фотографию на документе с Оксаниным расстроенным лицом. «Значит так, милочка», — решила она прекратить ржать и перейти к делу. «Завтра придут на погрузку машины с Красногорской, и ты поедешь первым обратным рейсом с ними. А пока оставайся здесь, что с тобой делать?» Она глубоко вздохнула. Вздох ее выражал непреодолимую печаль от мысли, что Оксана не исчезнет во тьме ночи, а будет дальше портить ей нервы. Оксана нервно осмотрелась вокруг. Из предметов мебели в сторожке были стол, два обшарпанных стула и продавленный серенький диванчик. «Зашибись!» — подумала она. Листочек, гонимый ветром, занесло на Сахалин, на каторгу. И здесь этого листочка никто не ждет. Всякое со мной бывало, но такое впервые. Воспоминания последних более или менее благополучных лет уже стерли из памяти годы скитания, без гроша в кармане и бесконечной борьбы за кусок хлеба. Ей никогда в жизни не пришла бы в голову такая бредовая идея, не будь она круглой сиротой без роду и племени. Отца у нее вовсе не было, мать ее бросила и уехала с новым мужем в неизвестном направлении» и где только не пришлось Оксане работать после с трудом оконченного заочного института. В самых захудалых селах и деревнях России и даже в Чернобыле удалось побывать, стать ликвидатором аварии на ЧАЭС. И она никогда не была бессловесной и не умеющей за себя постоять, поэтому придала своему голосу ровно столько металла, сколько требуется, чтобы воздействовать на эту полоумную гром -бабу. Оксана громко и четко сказала Ковалихе: «Если вы не хотите, чтобы весь рыбкооб завтра обсуждал то, как вы оставили меня одну, темной ночью в этой дыре, я хотела бы, чтобы вы приютили меня у себя дома». Та аж дар речи потеряла, но поняла, что на сей раз не отвертится. «Ну что ж, пошли», — грустно вздохнула Ковалиха, и радостная Оксана поплелась за ней по снежным сугробам. Ковалиха жила одна в маленьком деревенском домике. Она нажарила картошки, навалила тарелку с верхом Оксане. Ужин был сытным, но Ковалиху к разговорам от чего-то не потянуло, а Оксану тем более. После такой длинной дороги хотелось только спать. После калорийного, вредного для желудка ужина Ковалиха налила чай в две глиняные кружки с отколотыми краями, сверля Оксану недобрым взглядом. Потом быстро выпила свой чай, ясно давая понять нежданной гости, что времени засиживаться у нее нет. Она ведь не из тех, кто тут по ночам шастает. Ковалиха все же постелила Оксане постель на своем диване. Дала белье, а сама ушла в другую комнату, на железную кровать. Наконец-то они улеглись спать. «Не думать о плохом, не думать о плохом», — приказала себе Оксана и сомкнула веки.